Глава 25 Стратегия. Шесть мудрецов в джампе пришли, На гору залезли, а вниз не сошли. Плоть, обретя за долгие дни, На каменных крыльях взлетели они. Пять мудрецов в джампе пришли, Ни вверх и ни вниз по дороге брели, На части распались, стали одним, И дело не сделав, исчезли, как дым. Четверо мудрых в джампе пришли, без слов говорили и скрылись вдали. Им королева отпуск дала. Вот и пропали такие дела. Три мудреца в джампе пришли, помочь королю своему не могли, полезли на гору, свалились вниз. Им вряд ли понравился этот сюрприз. Два мудреца в джампе пришли, и там подружек себе нашли. Забыли о деле, жили в любви, мудрее прочих были они. Мудрец пришел в джампи, оставив семью, свою королеву, корону свою. Закончил работу и крепко уснул, и спит до сих пор, ожидая весну. И больше в джампи никто не ходил. На гору не лазил, не тратил пыл. Всего мудрей и всего смелей навеки уснуть в постели своей. «Фит, ты проснулся?» Шут склонился надо мной приблизив лицо к моему. Он казался взволнованным. «Думаю, да». Я закрыл глаза. Мысли и образы рвали на части мой разум. Я никак не мог решить, которые из них мои. Фиц, Кетрикен трясла меня. «Заставьте его сесть!» предложила Старлинг. Кетрикен схватила меня за ворот и привела в сидячее положение. От внезапной перемены положения у меня закружилась голова. Я не мог понять, Почему они хотят разбудить меня глубокой ночью? Так я ему сказал. Сейчас середина дня, жестко ответила Кетрикин. Буря не прекращалась с ночи. Она пристально посмотрела на меня. Ты голоден? Не хочешь чашку чая? Пытаясь решить, хочу или нет, я забыл, о чем она спрашивала. Столько людей тихо разговаривало вокруг, что я не мог отделить мои мысли от их. Простите. — вежливо сказал я женщине. — О чем вы меня спрашивали? — Фитц, — раздраженно прошипел бледный человек. Он протянул мне руку за спину и вытащил сверток. — У него есть эльфийская кора. Чейт оставил ее ему. Это может вернуть ему разум. — Она ему не требуется, — отрезала старая женщина. Она подползла ко мне, протянула руку и схватила меня за ухо. Она сильно ущипнула меня. «Ой, кетл! взвыл я и попытался вырваться. Она продолжала больно сжимать мое ухо. «Проснись!» — твердо приказала она. «Немедленно!» «Я не сплю!» — горячо сказал я. Пристально посмотрев на меня, она отпустила мое ухо. Пока я смущенно озирался, она пробормотала. «Мы слишком близко к этой проклятой дороге!» «Буря еще не кончилась?» — Задаченно спросил я. «Тебе только что повторили это шесть раз?» — сердито сказала Старлинг, но я слышал тревогу в ее голосе. У меня были кошмары прошлой ночью. Я плохо спал. Я посмотрел на людей, толпившихся вокруг маленькой жаровни. Кто-то отважился выйти наружу и принести дров. На треножнике над жаровней висел котелок, доверху наполненный тающим снегом. «Где ночной волк?» — спросил я, — как только заметил, что его нет. «Охотится», — сказала Кетриген. «И почти безуспешно», — эхом донеслось со склона горы над нами. Я чувствовал, как ветер бьет ему в глаза. Волк прижал уши, защищаясь. «Ничто не двигается в этой буре. Не знаю, зачем я дергаюсь». «Возвращайся и сиди в тепле», — предложил я. В это мгновение Кетл наклонилась и с силой ущипнула меня за руку. Я с криком отдернул ее. «Оставайся с нами!» — резко сказала она. «Что мы делаем?» — спросил я и сел, потирая руку. Я не видел никакого смысла в поведении этих людей. «Ждем, пока кончится буря!» — сообщила Старлинг. Она наклонилась и заглянула мне в лицо. Фиц, что с тобой? Тебя как будто и нет с нами!» — Не знаю, — признался я. — Мне кажется, что я уснул в ловушке. Если я не сосредоточусь на том, чтобы бодрствовать, то снова засну. — Так сосредоточься, — грубо заявила Кеттл. — Я не мог понять, почему она так сердится на меня. — Может быть, ему лучше поспать? — предположил Шут. — Он выглядит усталым, а судя по тем прыжкам и воплям, в которых он провел ночь, вряд ли ему удалось отдохнуть. А раз так, он больше отдохнет, если будет бодрствовать. Не зачем ему возвращаться к этим снам, — безжалостно возразила Кетл. Она внезапно толкнула меня локтем в ребра. «Разговаривай с нами, Фиц. «О чем?» — удивился я. Кетрикин быстро перешла в атаку. «Тебе снился верить и прошлой ночью?» — спросила она. «Это из-за силы ты сегодня такой одурманенный?» Я вздохнул. Невозможно лгать в ответ на прямой вопрос своей королевы. «Да», — сказал я. Глаза ее загорелись, и я вынужден был добавить. Но этот сон вряд ли утешит вас. Он жив и там, где он холодно и ветрено. Больше он ничего не дал мне увидеть. А когда я спросил, когда до него добраться, он просто велел найти его. «Почему он так себя ведет?» — спросила Кетрикин. Лицо ее исказилось от боли, как будто верить и выгнал ее. Он очень сурово приказал мне не пользоваться силой. Я наблюдал за Молли и Баричем. Мне было трудно говорить об этом. Верить и пришел и забрал меня оттуда. Он предупредил, что наши враги могут найти их через мою силу и причинить им вред. Он объяснил, что именно поэтому скрывает от меня, где находится. Он опасается, что если я узнаю его местонахождение, его точно так же смогут узнать Регал и его круг. «Он боится, что они все еще ищут его?» — удивилась Кетрикин. Так мне показалось. Хотя я не ощущаю даже тени их присутствия, он, по-видимому, верит, что они могут найти его силой или воплоти. «Зачем это нужно Регалу? Все ведь и так считают, что верите мертв», — спросила меня Кетрикин. Я пожал плечами. «Может быть, они хотят быть уверенными, что он никогда не вернется?» и не обличит их предательство. Но на самом деле я не знаю, моя королева. Я чувствую, что король многое скрывает от меня. Он предупредил меня, что круг Регала очень силен. «Но верите же сильнее?» С детской наивностью спросила Кетрикен. «Я никогда не видел мощи, подобной той, которую он продемонстрировал мне этой ночью, моя леди. Но требуется вся его воля» чтобы контролировать эту мощь. «Такой контроль — это только иллюзия», — пробормотала Кеттл. «Ловушка, в которую легко попадает неосторожный». «Вряд ли, король, верите, неосторожен, госпожа Кеттл», — начала сердиться Кетрикин. «Да, он осторожен», — примиряющим тоном заверил ее я. «И это были мои слова, а не верь не короля верите, моя леди. Я просто хотел объяснить вам, что его нынешние занятия...» Выше моего понимания. Мне остается лишь довериться ему. Он знает, что делает, а я буду выполнять его приказ. Искать его, согласилась Кетрикен. Она вздохнула. Хотелось бы мне выйти немедленно, сию же минуту, но только глупец может бросить вызов такой буре. Пока мы находимся здесь, Фицчивел в постоянной опасности, сообщила нам Кетл. Все глаза обратились на нее. «Почему вы так говорите, Кетл? спросила Кетрикин. Старуха помедлила. «Каждому ясно, что это так. Если не заставлять его говорить, его мысли уплывают, глаза становятся пустыми. Он не может спать по ночам, им овладевает сила. Очевидно, виной тому дорога. Все это так. Но для меня вовсе не очевидно, что дело в дороге. Может быть... «Во всем виновата лихорадка, от ран или...» «Нет», — я осмелился перебить свою королеву. «Это дорога. У меня нет жара. и Я никогда прежде не чувствовал себя так, пока не ступил на нее». «Объясни это мне», — приказала Кетрикен. «Я сам не все понимаю. Я могу только предположить, что для постройки этой дороги каким-то образом использовалась сила. Она прямее и ровнее любой дороги, которую я когда-либо видел». Ни одно дерево не вторглось на нее, хотя сейчас дорогой практически не пользуются. На ней нет следов зверей. А вы заметили дерево, мимо которого мы прошли вчера? Ствол, упавший поперек дороги. Корневища и верхние ветки до сих пор целы. Но та часть ствола, которая лежит на дороге, истлела. Какая-то магия до сих пор течет по этому тракту, поддерживая его в чистоте. Я полагаю что она имеет отношение к силе. Кетрикин на мгновение задумалась. «И что ты думаешь нам теперь делать?» — спросила она. Я пожал плечами. «Ничего. Пока. Палатка хорошо укреплена. Было бы глупо пытаться перенести ее в такой ветер. Я лишь должен остерегаться грозящей мне опасности. А завтра или тогда, когда ветер стихнет, я пойду вдоль дороги, а не по ней». «Это тебе мало поможет», — проворчала Кетл. «Вероятно. Но поскольку дорога ведет нас к Верити, глупо уходить с нее. Верите прошел здесь, а он был один. Я помолчал, думая, что теперь лучше понимаю некоторые отрывочные сны силы, которые я видел раньше. Как-нибудь справлюсь». Круг с сомнением рассматривавших меня людей не очень-то успокаивал. «Делать нечего», — скорбно заключила Кетрикен. — Если мы можем как-нибудь помочь тебе, Фицчивел, я ничего не могу придумать. — Мы должны все время держать его сознание занятым, — предложила Кеттл. — Не давайте ему сидеть без дела и слишком много спать. — Старлинг, у тебя ведь есть арфа, верно? — Не можешь ли ты сыграть и спеть для нас? — У меня есть что-то вроде арфы, — кисло поправил ее Старлинг. Это довольно жалкая вещь в сравнении с той, которую у меня отняли в Мунсее. На мгновение лицо ее стало пустым, глаза потемнели. Я подумал, так ли я выглядел, когда мой разум отправлялся в странствие. Кетл протянула руку и бережно погладила ее по колену. Но Старлинг вздрогнула от прикосновения. «Ну, что есть, то есть, и я сыграю на ней, если вы думаете, что это поможет». Она порылась в своей сумке и вытащила завернутую в ткань арфу. Когда Старлинг развернула ее, я увидел, что это просто рамка из сырого дерева с натянутыми на ней струнами. У нее была форма арфы, но не было никакой грации и отточенности. По сравнению со старым инструментом, это было все равно, что тренировочный ход рядом с настоящим клинком. Вещь, которая выполняет свои функции, не более того. Но она положила арфу на колени, и начала настраивать. Старлинг уже взяла первые аккорды старой бакской баллады, когда ее прервал облепленный снегом нос, появившийся во входном клапане палатки. «Ночной волк!» — приветствовал его шут. «Могу поделиться мясом!» — горделиво заявил он. «Хватит, чтобы хорошо поесть, и еще останется!» Это не было преувеличением. Когда я выполз из палатки, чтобы посмотреть на его добычу, то обнаружил нечто вроде кабана. Клыки и грубая шерсть были такими же, как у тварей, на которых я охотился в баке. Но у этого животного были более крупные уши, а шерсть была пятнистой. Когда Кетрикен присоединилась ко мне, она восхищенно вскрикнула и сказала, что видела таких свиней и прежде, но у них репутация опасной дичи, с которой лучше не связываться. Она чесала волка за ухом и хвалила его храбрость и ум пока он не упал на снег в восторге от собственных достижений. Я смотрел на него, лежащего в снегу на спине, и не мог не улыбнуться. В одно мгновение он вскочил на ноги и куснул меня за руку, потребовав, чтобы я вспорол для него брюхо свиньи. Мяса было много, и оно было жирным. С выживанием туши по большей части занимались мы с Кетрикен, поскольку холод безжалостно мучил шута и кетл а Старлинг умоляла пощадить нежные пальцы Министреля. И работа, и ледяной ветер не давали моему разуму блуждать, и было странное удовольствие в том, чтобы даже в таких обстоятельствах находиться наедине с Кетрикен. Мы оба забыли о своем положении и о прошлом, и стали просто двумя замерзшими людьми, радующимися предстоящей трапезе. Мы нарезали длинные полосы мяса, которые быстро приготовятся на маленькой жаровне. Ночной волк забрал себе внутренности и вгрызался в сердце и печень, а потом получил еще и переднюю ногу и с огромным удовольствием захрустел костями. Он притащил свою хрящеватую добычу в шатер, но никто не упрекнул за заснеженного окровавленного волка, который лежал, привалившись к стене палатки и громко грыз кости. Его только хвалили. Я подумал, что он чересчур возгордился и сказал ему об этом. Но он сообщил... Что мне никогда не приходилось убивать такое чудовище в одиночку, да еще тащить его по глубокому снегу, чтобы разделить добычу со всеми. И пока волк ворчал, шут чесал у него за ушами. Скоро вкусный запах стрипни наполнил палатку. Прошло уже много дней с тех пор, как мы в последний раз ели свежее мясо. Еда подняла наш дух, и мы почти забыли о завывании ветра снаружи и о холоде. После того, как все наелись мясо, Кетл приготовила чай. «Я не знаю ничего более согревающего, чем горячая еда, чай и хорошая компания». «Это стая», — удовлетворенно заметил ночной волк из своего угла. И мне оставалось только согласиться. Старлинг вытерла жирные пальцы и забрала свою арфу у шута, который рассматривал ее. К моему удивлению, он склонился над арфой, провел парами бледным ногтем и сказал, «Если бы со мной были мои инструменты, я мог бы подрезать дерево вот здесь и здесь и смягчить изгиб с этой стороны. Думаю, тогда арфа была бы тебе по руке». Старлинг пристально смотрел на него, терзаемая недоверием и надеждой. Она изучала его лицо в поисках издевки, но не обнаружила таковой. Тогда она медленно проговорила, как бы обращаясь ко всем нам. Человек, который учил меня играть, очень хорошо умел делать арфы. Может быть, даже слишком хорошо. Он пытался научить меня и этому, но ему было невыносимо смотреть, как я тычу и царапаю хорошее дерево, как он говорил. Так что мне так и не удалось научиться отделывать раму. А теперь, когда эта рука все еще плохо гнется, если бы мы были в джампе, я бы позволил тебе тыкать и царапать сколько угодно». Это единственный способ научиться. Но здесь, даже нашими ножами, я смогу придать этому дереву более изящную форму», откровенно признался Шут. «Если бы ты это сделал», — тихо сказала она. Я задумался о том, когда же они отбросили взаимную настороженность и понял, что уже несколько дней не обращал внимания ни на кого. Я смирился с тем, что Старлинг не хочет иметь со мной никакого дела, кроме как присутствовать при том, когда я буду совершать удивительные подвиги. Я не делал по отношению к ней никаких дружеских шагов. Положение Кетрикин и ее горе воздвигли между нами преграду, на которую я не смел посягать. Сдержанность Кетл тоже мешала откровенности. Но я не нашел ни одной уважительной причины, по которой я мог бы выбросить из головы шута и волка. «Когда ты строишь стены...» «Для защиты от врагов ты закрываешь внутри не только свою силу», — заметил ночной волк. Я сел, раздумывая об этом. Мне казалось, что мой дар и мои чувства к окружающим людям каким-то образом померкли в последнее время. Может быть, волк прав? Кетл внезапно резко толкнул меня. «Не блуждай в мыслях!» — прикрикнула она. «Я просто думал», — защищался я. «Что ж, тогда думай вслух». У меня нет мыслей, которыми я бы хотел поделиться. Кетл сверкнула на меня глазами. «Тогда читай стихи», — велел мне Шут. «Или пой что-нибудь, что угодно, чтобы сосредоточиться». «Это хорошая идея», — согласилась Кетл, и теперь была моя очередь сверкать глазами на Шута. Но все взгляды были направлены на меня. Я набрал в грудь воздуха и постарался вспомнить, что я мог бы прочитать. Почти у всех есть в памяти какая-нибудь любимая история или стихотворение, но большая часть того, что я знал, имела отношение к ядовитым травам и прочим искусствам убийцы. «Я знаю одну песню», — признался я наконец. «Жертва Crossfire. Теперь Кеттл нахмурилась, но Старлинг с восхищенной улыбкой ударила по струнам. Я замялся, но потом ринулся в песню, И справился достаточно хорошо. Хотя Старлинг и вздрогнула пару раз, когда я особенно сильно перевирал мотив. Неизвестно, по какой причине мой выбор песни не понравился Кетл. Она сидела мрачная и смотрела на меня вызывающе. Когда я закончил, наступила очередь Кетрикен, которая спела горскую охотничью балладу. Потом пел шут. И он очень развеселил нас непристойной народной песней об ухаживании за молочницей. Я видел, что Старлинг хотя с неохотой вынуждена была одобрить этот номер. Оставалась Кетл, и я думал, что она откажется, но она спела старую детскую песенку про то, как шесть мудрецов в джампе пошли, залезли на гору, а вниз не сошли. При этом она все время смотрела на меня, как будто каждое слово было персональным уколом в мою сторону. Но если в песне и было скрыто оскорбление, я его не уловил, так же как и причину ее плохого настроения. «Волки поют вместе», — заметил ночной волк, и Кетрикен предложила. «Сыграй что-нибудь, что мы все знаем, Старлинг. То, что придало бы нам мужество». И Старлинг спела древнюю песню о том, как собирают цветы для возлюбленной, и все мы пели хором, хотя для некоторых из нас простые слова означали больше, чем для других. В наступившей затем тишине Кетл заметила. «Ветер слабеет». Мы все прислушались. Потом Кетрикин вышла из палатки. Я последовал за ней, и некоторое время мы стояли молча на ветру, который действительно стал немного слабее, зато начался сильный снегопад. «Завтра мы можем двинуться в путь», — тихо сказала Кетрикин. «О, если бы я послушалась своего сердца год назад и дошла до края нашей карты, но тогда я боялась рисковать его ребенком. Ребенка я все равно потеряла и снова предала его». «Предали его?» — воскликнул я, — «потеряв его ребенка?» «Его ребенка? Его корону? Его королевство? Его отца?» «Что из доверенного им мне я не потеряла, Фицчивел. «Даже теперь, когда я мечтаю воссоединиться с верите, я не знаю, как посмотрю ему в глаза». «О, моя королева, в этом вы ошибаетесь, уверяю вас. Он будет только бесконечно сожалеть, что оставил вас в величайшей опасности». Но, Фиц, как ты можешь говорить о том, что он чувствует, если не знаешь даже, где он? Где он — это всего лишь точка на карте, моя королева. Но то, что он чувствует, — это то, чем он дышит. И когда мы вместе в силе, и наши разумы соединены, я узнаю об этом, хочу я этого или нет. Я вспомнил прежние времена, когда невольно становился свидетелем чувств верить и королеве и был рад, что ночь скрывает от нее мое лицо. «Если бы я могла научиться владеть вашей силой, ты не представляешь, как часто и как сильно я сердилась на тебя только потому, что ты с легкостью мог дотянуться до того, к кому я стремилась. Ревность — гадкое чувство. Я всегда старалась отогнать ее, но иногда мне кажется такой чудовищной несправедливостью, что ты можешь быть с ним, а я нет». Мне и в голову не приходило, что Кетрикен переживает об этом. Я неловко заметил. Сила не только дар, но и проклятие, по крайней мере для меня. Даже если бы я мог поделиться ею, я не уверен, что пожелал бы что-то подобное другу. Почувствовать его присутствие и любовь хотя бы на мгновение, Фитц. За это я бы приняла любое проклятие. Чтобы снова ощутить его прикосновение. Ты можешь себе представить, как мне его не хватает? Думаю, что могу, моя леди, — тихо ответил я. Молли, ледяная рука сжала мое сердце. Режет на столе твердый зимний турнепс. Нож тупой, и она попросит Барича наточить его, если Барич хоть когда-нибудь вернется с дождя. Он рубит дрова, чтобы продать их завтра в поселке. Он слишком много работает, и сегодня ночью у него будет болеть нога. «Фиц! Фиц фиц Чивел. Я вернулся к Кэтрикен, которая трясла меня за плечи. «Простите», — сказал я, потом потер глаза и рассмеялся. «Вот ирония. Всю жизнь мне было очень трудно пользоваться силой. Она приходила и уходила, как ветер, надувающий паруса кораблей. А теперь она стала такой же естественной, как дыхание, и я хочу использовать ее, чтобы узнать, что происходит с теми, кого я люблю больше всего. Но верить и предупреждает меня, что я не должен делать этого, а я верю, что он знает лучше». «Я тоже». Устало согласилась она. Еще некоторое время мы стояли в темноте, и я сопротивлялся внезапному желанию обнять Кетрикин за плечи и сказать, что все будет хорошо, и мы обязательно найдем ее мужа и короля. Она вдруг снова показалась мне той высокой стройной девушкой, которая приехала с гор, чтобы выйти замуж за верите. Но девушка стала королевой шести герцогств, и я видел ее силу. Она, разумеется, не нуждается в моих утешениях. Мы срезали с замерзающей туши туши еще несколько полос мяса и присоединились к нашим спутникам в палатке. Ночной волк крепко спал. Шут зажал коленями арфу Старлинг и использовал как резец нож для свежевания, чтобы сгладить резкость линии рамы. Старлинг сидел рядом с ним, наблюдая и стараясь не выдать своего возбуждения. Кетл сняла маленький кошелек, который носила на шее и открыла его. В руке у нее была пригоршня полированных камней. Когда мы с Кетрикин разожгли небольшой огонь в жаровне и приготовились жарить мясо, Кетл настояла на том, чтобы объяснить мне правила игры, и попыталась сделать это. Наконец она сдалась, воскликнув. «Ты поймешь, когда проиграешь несколько раз?» Я проиграл больше, чем несколько раз. Она заставила меня играть много часов подряд. Шут продолжал состругивать дерево сарфу Старлинг, то и дело прерываясь, чтобы заточить нож. Кетрикин была молчалива, почти мрачна, пока Шут не заметил ее меланхолического настроения и не начал рассказывать всевозможные истории жизни Оленево замка. Я слушал вполуха, но даже меня потянуло назад, к тем дням, когда красные корабли были только легендой, а моя жизнь была во всяком случае размеренной, если не счастливой. Разговор закрутился вокруг министрелей, игравших в замке, знаменитых и не очень, и Старлинг засыпала Шута вопросами о них. Вскоре я обнаружил что игра в камни захватила меня. Она странным образом успокаивала. Камешки были черные, красные и белые, гладко отполированные, и их приятно было держать в руке. Игра заключалась в том, что каждый игрок вытаскивал из кошелька случайный камень и помещал его на перекрестие линий игрового поля. Эта игра была одновременно проста и сложна. Каждый раз, когда я выигрывал, Кеттл тут же знакомил меня с еще более сложной стратегией. Это занимало меня и освобождала сознание от воспоминаний и размышлений. Когда, наконец, все остальные задремали, она разложила на доске камни и потребовала, чтобы я запомнил позицию. «Здесь можно выиграть одним черным камнем», — сказала она мне. «Но решение найти непросто». Я уставился на доску и покачал головой. «Сколько вам потребовалось времени, чтобы научиться играть?» Она улыбнулась. Ребенком я училась очень быстро, но должна признать, что ты учишься еще быстрее. Я думал, что это игра из какой-то далекой страны. Нет, это старая бакская игра. Никогда о ней не слышал. Она не была редкостью в годы моего детства, но ей учили далеко не всех. Запоминай расположение камешков. Утром скажешь мне решение. Она оставила камни разложенными на ткани у жаровни. Чейд не зря тренировал мою память. Когда я лег, у меня перед глазами была доска, и я думал, куда поставить черный камень, чтобы выиграть. У меня было много вариантов, потому что черный камень мог занять место красного и переместить его на соседнюю клетку, а красный, в свою очередь, имел такую же власть над белым. Я закрыл глаза, но все по-прежнему напряженно думал об игре и двигал камень различными способами, пока наконец не заснул. Может быть... Мне снилась игра, а может быть, совсем ничего. Снов силы не было. Но утром, пробудившись, я все еще не нашел решения. Я проснулся первым. Я выполз из палатки и вернулся с котелком свежего мокрого снега, чтобы вскипятить его для утреннего чая. Снаружи сильно потеплело. Это подбодрило меня, и я подумал, что в долины, возможно, уже пришла весна. Прежде чем мой разум отправился блуждать, я вернулся к размышлениям об игре. Ночной волк подошел ко мне и положил голову мне на плечо. «Я устал видеть сны о камнях. Подними глаза и посмотри на все сразу, маленький брат. Они охотятся стаей, а не по отдельности. Посмотри вот здесь. Поставь сюда черный и не гони белый красным. Оставь его сюда, чтобы закрыть ловушку. Вот и все». Я все еще поражался в великолепной простоте решения ночного волка, когда проснулась Кеттл. Она с улыбкой спросила меня, решил ли я задачу. В ответ я взял из кошелька черный камень и сделал те ходы, которые предложил волк. Кеттл ахнула от удивления. Потом она с благоговением подняла на меня глаза. «Никто никогда не мог решить ее так быстро», сказала она мне. «Мне помогли», – застенчиво признался я. «Это игра волка, не моя». Глаза Кетл округлились. «Издеваешься над старой женщиной?» — упрекнула она меня. «Нет, не издеваюсь», — сказал я, увидев, что она обиделась. «Я думал об этом всю ночь. Мне даже снилась игра. А когда я проснулся, решение нашел ночной волк». Она некоторое время молчала. «Я думала, что ночной волк...» «Хорошо выдрессирован. Думала, что он слышит твои команды...» даже если ты не произносишь их вслух. А теперь ты говоришь, что он мог понять эту игру? Хочешь сказать, что он понимает все, что я говорю?» На другой стороне палатки Старлинг поднялась на локте, прислушиваясь к нашей беседе. Я хотел как-нибудь уйти от разговора, но потом с яростью отказался от этого. Я расправил плечи, словно докладывал самому верите, и заговорил четко. «Мы связаны даром. То, что слышу и понимаю я, понимает по-своему и он. Тому, что его интересует, он учится. Он, конечно, не может прочитать свиток или запомнить песню. Но если что-то волнует его, он думает об этом. Обычно по-волчи, но иногда почти так же, как мог бы любой другой. Я пытался выразить словами то, чего сам как следует не понимал. Он рассматривает эту игру как стаю волков, загоняющих дичь, а не как черные, красные и белые фишки и он увидел, куда бы пошел, если бы охотился с этой стаей, чтобы увереннее загнать свою добычу. Я думаю, что сам иногда вижу вещи, как он, как волк. Думаю, в этом нет ничего плохого. Это просто другой способ ощущения мира. В глазах Кеттл все еще был след суеверного страха, когда она перевела взгляд с меня на спящего волка. Ночной волк выбрал это мгновение, чтобы сонно взмахнуть хвостом, Давай я понять, что прекрасно знает, о ком мы говорим. Кетл вздрогнула. То, что ты делаешь с ним, это вроде силы только по отношению к волку. Я хотел было покачать головой, но потом пожал плечами. Дар начинается с общности чувств. Так было, когда я был ребенком. Чует запахи, преследовать цыпленка, потому что он бежит, радоваться совместной еде. Но когда сосуществуешь с животным так долго, как мы с ночным волком, все меняется. Это уже не только чувства, но и не совсем настоящие слова. Я лучше чувствую животное, внутри которого живет мое сознание. Он лучше чувствует мысли о том, что происходит до и после того, как решаешь сделать что-нибудь. Начинаешь понимать, что всегда приходится делать выбор и решаешь, что для тебя лучше. «Совершенно верно». Я повторил его слова вслух для Кетл. К этому моменту ночной волк уже поднялся. Он картинно потянулся, а потом сел и склонил голову на бок, глядя на нее. «Понимаю», — слабым голосом проговорила она. «Понимаю». Потом она встала и вышла из палатки. Старлинг тоже села и потянулась. «Это заставляет совершенно новым взглядом посмотреть на почесывание его ушей», — заметила она. Шут ответил ей фырканьем, сел и немедленно протянул руку, чтобы почесать ночного волка за ушами. Волк благодарно повалился на него. Я рыкнул на них обоих и вернулся к приготовлению чая. Мы собрались без особой спешки и двинулись в путь. Мокрый снег покрывал все, и свернуть лагерь было очень трудно. Мы срезали с туши кабана оставшееся мясо и взяли его с собой. Джеппы сгрудились вокруг нас. Несмотря на бурю, они не ушли далеко. Дело, по-видимому, было в мешке с подслащенным зерном, которым Кеттл подманивала вожака. Когда мы погрузились и были готовы двинуться, Кеттл заявила, что мне нельзя идти по дороге и что кто-то все время должен сопровождать меня. Я немного посопротивлялся, но они не обратили на меня внимания. Шут быстро вызвался быть моим первым спутником. Старлинг странно улыбнулась ему и покачала головой. Я принял их на смешки, мужественно надувшись. Они и на это не обратили внимания. Скоро женщины и джеппы легко двигались по дороге, а мы с Шутом пробирались вдоль уступа, отмечавшего ее край. Кеттл повернулась и сурово потрясла посохом. — Отведи его подальше! — крикнула она Шуту. — Вы должны идти так далеко от дороги! чтобы только видеть нас. Валяйте!» И мы послушно углубились в лес. Как только мы отошли на достаточное расстояние, Шут повернулся ко мне и возбужденно спросил. «Кто такая Кетл?» «Ты знаешь столько же, сколько я». Коротко ответил я и задал собственный вопрос. «А что происходит у вас со Старлинг?» Он поднял брови и хитро подмигнул. «Сильно в этом сомневаюсь» возразил я. «Ах! Не все так хорошо замечают мои обманы, как ты, Фиц. Что я могу сказать? Она чахнет по мне, томится в глубине своей души, но не знает, как выразить это, бедняжка». Я щел свой вопрос неудачным и сдался. «А почему ты спрашиваешь, кто такая Кетл? Он с сожалением посмотрел на меня. «Это не такой уж сложный вопрос, мой юный принц. Кто эта женщина?» которая так много знает о том, что тебя беспокоит, которая выуживает из кармана игру, о которой я только читал в очень старых свитках, которая поет «Шесть мудрецов в джампе пошли» с двумя добавочными куплетами, никогда не слышанными мною раньше. Кто такая Кетл, о светоч моей жизни? И почему такая древняя старуха решила провести свои последние дни, карабкаясь по горам? Ты в хорошем настроении нынче утром. Кисло заметил я. «Разумеется. А ты ловко избегаешь моих вопросов. Ты ведь, конечно, размышлял над этой тайной. Мог бы поделиться с несчастным шутом. Она ничего не говорит о себе. А мы знаем слишком мало, чтобы пытаться это как-то объяснить. Так, что мы можем предположить о человеке, который так хорошо умеет держать язык за зубами? О человеке, который, по-видимому, много знает о силе, «О древних бакских играх? О песнях? Сколько ей лет, как ты думаешь?» Я пожал плечами. «Ей не понравилась моя песня о круге Красфайр, сказал я внезапно. «Ах, может быть, ей просто не понравилось твое пение. Давай не будем придираться к мелочам». Против собственной воли я улыбнулся. «С тех пор, как язык твой в последний раз был таким острым, прошло столько времени, что я почти рад слышать, как ты издеваешься надо мной». «Если бы я знал, что тебе этого не хватает, я начал бы грубить тебе гораздо раньше». Шут улыбнулся, потом посерьезнел. Фитс чивыл. «Тайно витает над этой женщиной, как мухи над пролитым пивом. Проклятие, предзнаменование и пророчество так и лезут из нее. Я думаю, что пора одному из нас задать ей несколько прямых вопросов». Он улыбнулся мне. «У тебя будет хороший шанс после полудня» когда настанет ее очередь пасти тебя. Действуй аккуратно, конечно. Спроси ее, кто был королем, когда она была девочкой, и почему она попала в изгнание. В изгнание? Я громко засмеялся. Вот это полет воображения. Тебе так кажется? Мне нет. Спроси ее. И расскажи мне обо всем, чего она не скажет. А в обмен на все это ты скажешь мне, что на самом деле происходит между тобой и Старлинг. Шут искоса посмотрел на меня. «А ты уверен, что хочешь знать? Последний раз, когда мы совершали такой обмен, и ты получил тайну, которую выторговал, выяснилось, что тебе она вовсе не нужна». «Это такого рода секрет?» Он поднял одну бровь. «Ты знаешь, я сам не очень уверен в ответе на этот вопрос. Иногда ты удивляешь меня, Фиц. Конечно, гораздо чаще ты этого не делаешь. Чаще всего... Я сам удивляю себя. Например, когда я вызвался тащиться по мокрому снегу с каким-то бастардом вместо того, чтобы шагать по безукоризненно прямой дороге во главе цепочки обворожительных джапов. И больше в это утро мне не удалось от него ничего добиться. После обеда меня сопровождала не Кеттл, а Старлинг. Я все еще не забыл, что она выменила сведения о моем ребенке на разрешение участвовать в нашей экспедиции. Но каким-то образом за последние дни моя ярость превратилась в усталую настороженность. Теперь я знал, что нет никакой информации, которую она посовестилась бы использовать против меня, и тщательно следил за своим языком, решив ничего не говорить ни о Молли, ни о моей дочери. Хотя вряд ли это могло иметь значение теперь. Но, к моему удивлению, Старлинг была приветлива и разговорчива. Она забросала меня вопросами, но не о Молли, а о шуте. Вопросы эти были такого свойства, что я начал подумывать, не воспылала ли она на самом деле внезапной страстью к нему. При было несколько случаев, когда женщины начинали интересоваться им и преследовали его. С теми, кого привлекала его экзотическая внешность, шут был безжалостно жесток и блестяще высмеивал всю низменность их побуждений. На одной из помощниц садовника его остроумие производило такое сильное впечатление, что она совершенно теряла дар речи в его присутствии. На кухне болтали, что она оставляла букеты цветов на ступенях лестницы, ведущей в его комнату на башне, и некоторые утверждали, что время от времени девушка получала приглашение подняться по этим ступеням. Она уехала из ленивого замка, чтобы ухаживать за престарелой матерью в каком-то отдаленном городе. Насколько я знаю, на этом все и кончилось. Тем не менее... Даже эти незначительные подробности я не стал сообщать Старлинг, отвечая на все вопросы, что мы с Шутом дружили в детстве, хотя наши обязанности почти не оставляли нам времени для общения. На самом деле это было очень близко к истине, но я видел, что мои отговорки одновременно расстраивают и забавляют ее. Другие ее вопросы показались мне странными. Она спросила, например, интересовался ли я когда-нибудь настоящим именем Шута. Я сказал, что сам так и не смог вспомнить, какое имя дала мне мать, и никогда не расспрашивал других о таких вещах. Это заставило Старлинг замолчать на некоторое время, но потом она пожелала узнать, как он одевался, когда был ребенком. Данное мною описание его шутовской одежды не устроило ее, но я честно признался, что до Джампи никогда не видел на нем ничего другого. К концу дня ее вопросы и мои ответы больше стали похожи на пикировку, чем на дружескую беседу. Я был рад присоединиться к остальным в лагере, который они разбили на порядочном расстоянии от дороги силы. Несмотря на это, Кетл придумывала для меня все новые и новые дела, пытаясь как можно дольше занимать ими мое внимание. Шут состряпал довольно вкусную похлебку из свинины и части наших запасов. Ночной волк получил еще одну свиную ногу. После еды, когда все наконец было вымото и убрано, Кетл вытащила и разложила доску для игры и мешочек с камешками. «Теперь посмотрим, чему ты научился». После десятка игр она, нахмурившись, взглянула на меня. «Ты не лгал!» — обвиняюще заявила она. «О чем?» «О том, что это решение предложил Волк. Если бы ты сам владел стратегией, то играл бы теперь по-другому, но ответ тебе подсказали» и ты даже не до конца понял его!» В это мгновение волк встал и потянулся. «Я устал от камней и доски», — сообщил он мне. «Моя охота гораздо интереснее, и в результате я получаю настоящее мясо». «Так ты проголодался?» «Нет. Заскучал». Он толкнул носом клапан палатки и вышел в ночь. Кетл поджав губы, смотрела, как он уходит. Я как раз хотел спросить, не можете ли вы сыграть одну партию вместе? Мне было бы интересно посмотреть, как это у вас получится. Думаю, он это предвидел, — пробормотал я, слегка недовольный тем, что волк не предложил мне присоединиться к нему. Еще через пять игр я, наконец, понял блестящую простоту обманной тактики ночного волка. Все это время решение было у меня перед носом, но внезапно... Я словно увидел камни в движении, а не лежащими на линиях поля. Я немедленно применил этот прием и легко выиграл. Потом я выиграл еще трижды, потому что увидел, как его можно использовать в обратной ситуации. После моего четвертого выигрыша Кетл убрала камни с доски. Вокруг все уже спали. Кеттл подбросила в огонь небольшую охапку хвороста, чтобы было посветлее. Ее узловатые пальцы... Снова расставили камни на ткани. «Это опять твоя игра и твой ход», — сказала она. «Но теперь ты можешь поставить только белый камень. Маленький и слабый белый камень, но здесь он может выиграть. Как следует подумай над этим. И никакого обмана. Не цепляйся за волка». Некоторое время я смотрел на доску чтобы хорошенько запомнить позицию, и потом лег спать. Положение казалось безнадежным. Я не понимал, как тут можно выиграть черным камнем, не говоря уже о белом. Не знаю, была ли тому виной игра в камни или относительная удаленность от дороги, но я быстро провалился в сон без сновидений и проспал почти до рассвета. Потом я присоединился к волку в его бешеной погоне. Ночной волк оставил дорогу далеко позади, и весело исследовал окружающие холмы. Мы напали на двух снежных кошек, пожирающих добычу, и некоторое время он дразнил их, кружась как раз на таком расстоянии, чтобы они не могли достать его, так что им оставалось только шипеть и плеваться. Ни одна из них не отошла от мяса, и через некоторое время мы прекратили эту игру и отправились назад. Подойдя к палатке, мы украдкой прошлись мимо джепов, испугав их и заставив сбиться в кучу, а потом немного погоняли их. Я был все еще с волком, когда он тихо вошел в палатку и грубо толкнул шута ледяным носом. — Я рад, что ты не потерял умение веселиться, — сказал он мне, когда я оторвался от его сознания и вернулся в собственное тело. — Я тоже, — согласился я и встал навстречу новому дню.